Особую роль в популяризации диска среди белой аудитории сыграл фильм 1977 года «Лихорадка в субботу вечером». Музыку к этому фильму написала группа австралийского происхождения «Биджиз», ставшая после этого надолго популярной как в США, так и во всем мире. Фильм имел колоссальный успех, способствовал разжиганию диска страстей и принес известность его участникам, в первую очередь Джону Траволти, сыгравшему главную роль. В картине хорошо просматривается, чем является дискотека в бедном квартале Нью-Йорка для простых рабочих и служащих, приходящих туда по субботам, чтобы поучаствовать в танцевальном марафоне и хоть на время забыть о серости своего существования. Постепенно популярность диска распространилась и на детей, когда стали открываться дневные дискотеки для так называемого «поколения Пепси», для детворы, катающиеся на роликах. Но вот осенью 1979 года в США почувствовались первые признаки спада эпидемии. Газета Well Street Journal в большой статье проделала анализ ситуации с дискотеками, радиостанциями и фирмами грамзаписи, придя к выводу об ослаблении интереса к диско. Одной из причин этого стало присыщение однообразной, бессодержательной музыкой. Другой резко отрицательная реакция на диско приверженцев рок-музыки, как слушателей, так и музыкантов. Реакция проявлялась по-разному: от писем в до активных антидискодемонстраций. Так, летом 1979 года в Чикаго бывший диск Жакей, потерявший работу на радиостанции в результате переориентации ее на музыку диска, организовал массовую акцию протеста на стадионе во время бейсбольного матча. 7 тысяч рок-фанатов выскочили на поле стадиона в перерыве между таймами и уничтожили принесенные собой дископластинки. Второй тайм бейсбольного матча не состоялся. Музыка диско сыграла странную роль в дальнейшей судьбе рок- и поп-музыки. Прежде всего, она была как бы впитана практически всеми известными направлениями, в результате чего появился ряд суррогатов, являющихся, по сути дела, сильно разбавленными растворами своих оригиналов диско-джаз, диско-рок, диско-фанк, диско-классика, техно-диско и так далее. Такое слияние не только разбавляло суть любого вида музыки, а чаще всего просто их опошляло, делая музыкой для дураков. В то время это было видно сразу, но только сейчас, спустя более 20 лет, со времени появления диска стало явным еще одно пагубное влияние этого изобретения – по моему мнению, диско стала одной из главных причин того, что за отрезок времени длиной около 15 лет в области поп и рок-музыки не возникло ни одного нового направления, ничего такого, что можно было бы назвать своим термином и рассматривать как нечто, имеющее свои отличительные особенности. Ведь процесс возникновения новых и новых направлений, начиная с буги-вуги, ритм-энд-блюза, рок-н-ролла, твиста, биг-бита, британского блюза, сол, фанки, многочисленных разновидностей рок-музыки, регги, брейка, рэпа, музыки панков, техно, новой волны, нью-эджа и того же диска, шел непрерывно, выдавая следующий продукт с периодичностью раз в пять лет максимум. Но после 1982-83 годов принципиально нового в современной молодежной музыке не наблюдается. Появляются иногда новые слова, типа Esit, джаз или Rave. Но это лишь слова. Ничего нового в музыкальном смысле за ними не стоит. Может быть, в недрах субкультуры давно созрело множество новых идей, но для воплощения им необходимо прорваться на поверхность, пробив толстый слой диско масс-культуры. Современная культура, не только музыкальная, напоминает мне старое озеро с заросшей, затянувшейся поверхностью, через которую пробиться из-под воды на свежий воздух довольно трудно. Для этого недостаточно иметь Талант и высокопрофессиональный продукт нужны еще дополнительные возможности, большие деньги, связи, наглость. Тем более, что все эти качества имеются у тех, кто контролирует непроницаемость этого самого слоя. У представителей машины по бизнесу, которая с течением времени усовершенствовалась, избоев почти не дает. Вот и получился настоящий застойный период в поп-музыке, как жизнь в СССР при Брежневе. Диско вполне логично сравнить с гипнозом, которому добровольно поддавались те, кто подсознательно искал ухода от проблем, стремясь к иллюзии красивой и модной жизни. Гипноз не такая уж загадочная штука, как думают многие. Одно дело, когда настоящий гипнотизер-экстрасенс усыпляют людей внушением на расстоянии, молча за счет своей воли, другое, когда ученые-психологи, исследуя механизмы высшей нервной деятельности животных и людей, усыпляют их в лаборатории простым механическим способом, ничего не внушая. Да и что можно внушить курице или кролику? Им просто дают смотреть на равномерно мигающий источник света или слушать монотонно прерывающийся звук. Отсюда и притягательность диска, где монотонность игры бочкой на каждую четверть такта практически усыпляет человека как курицу, но не в физическом, а в каких-то других смыслах. Усыпляется чувство реальности, реального осознания и самооценки себя самого. Дискотека – это замечательная среда для самообмана, сродни наркотикам, которые, кстати, нередко являются негласным приложением к такому виду отдыха. Наблюдение за поведением молодых людей в современных дискотеках навели меня на печальные мысли – Когда я был старшим школьником в 1951 53 годах, то основным местом проведения времени встреч с друзьями, кадрежа девушек и просто тусовки были танцы, не считая вечеринок на хатах и прошвыривания по Бродвею. Танцы проходили на школьных и институтских вечерах среди своих, а также на специальных танцплощадках, то есть в специальных залах, куда надо было ехать, покупать билет и вливаться в толпу незнакомых молодых людей с перспективой нарваться в конце вечера на драку. Так вот, обстановка на танцах была характерна прежде всего тем, что самих видов танцев было много и разных, и все их... При необходимости надо было уметь танцевать. Были танцы официально разрешенные и даже навязываемые, типа вальса, вальс бастона, польки, падеграса или паде-патинера. Их танцевали послушные комсомольцы и пионеры. Были и полузапрещенные танцы, к которым относились танго и фокстрот. В школах они почти не разрешались, а в институтах иногда исполнялись, но не часто. Особый интерес вызывали стильные танцы, отчего и молодых людей, владевших ими, стали обзывать стилягами. Это были непонятно как проникшие к нам через железный занавес и сильно видоизмененные американские буги-вуги, джиттер-бак и линди-хоп. Но мы их называли по-своему. «канадский», «атомный» или «тройной гамбургский». Кто придумал эти названия, да и сами телодвижения, никто не знает. Но танцевать их надо было уметь, а главное, надо было рискнуть, ведь за сам факт публичного исполнения стильных танцев выгоняли из комсомола, из школы, а то и из института. Найти себе партнершу для танцев стилем было чрезвычайно трудно, ведь «чувих» было намного меньше, чем «чуваков». Так что частенько танцевали вместе два приятеля, и это не осуждалось и не вызывало намеков на голубизну. Они и тогда просто ничего не знали. Для беспрепятственного исполнения стильных танцев в Москве устраивались нелегальные вечера отдыха в снимаемых специально малозаметных домах культуры. Нанимался подпольный джаз-бенд. Там собирались только чуваки и чувихи и делали, что хотели. Но мероприятие было рискованным, поскольку нередко кто-то доносил и налетала облава с раковыми шейками. Разбегались кто куда. Иногда дело заканчивалось большими неприятностями, особенно для организаторов. И все это было из-за танцев.